Лорд-капитан Тамат Грастик, командир корабля массовой грузоперевозки Адептус Механикусов с Вессолом, откинулся на высокую, обитую кожей спинку командирского трона. Вокруг него на приливных волнах гравитационного поля покачивались галолиты. Капитан поднял координационный жезл своей по-детски пухлой рукой и коснулся одного из них. Матово-чёрная поверхность ожила и вспыхнула строчками янтарных символов. Грастик внимательно перечитал сведения о варп-смещении его корабля относительно курса и повернулся к другой пластине, чтобы проверить допустимую нагрузку двигателя. Из-под командирского трона выбивались настоящие заросли рифленых кабелей, а его спинку ползучими лианами покрывали провода. Через них Грастик чувствовал свой корабль. Большинство из этих кабелей покрывали кусочки пергамента, исписанные кодами и молитвами. Провода терновым венцом свивались над головой капитана. Сквозь вшитые разъемы они уходили в его череп, мясистые щеки и позвоночник. Эти ниточки накрепко связывали его с кораблем. Благодаря им он узнавал общее состояние судна целостность его структуры, уровень атмосферы на борту и настроение этого колосса, плывшего в звездной пустоте. Он ощущал действия каждого матроса и сервитора, подключенного к общей сети. Его пульсу вторил далекий гул могучих двигателей. Слово «огромный» более или менее подходило для описания Грастика. Большую часть его килограммового веса составляла дряблая плоть. Его домом всегда был стратегиум, бронированная сфера тишины и покоя среди кутерьмы командного мостика на самой вершине главной надстройки Авессолома. Он почти не выходил наружу и давно не покидал своего трона. 130 стандартных человеческих лет назад он унаследовал этот корабль от старого лорда-капитана Ульбенида. В те времена Грастик был высок и строен. К трону его приковала симпатия к кораблю, ставшая настоящей зависимостью. И еще, пожалуй, лень. Будто чувствуя единение с машиной, его тело замедлило свои процессы, и стало таким же массивным и неповоротливым, как само грузовое судно. Суда Адептус Механикус разительно отличались от кораблей имперского флота. Крупнее и неимоверно старше любого флотского корабля они тысячелетиями перевозили боевые машины Марса к далеким полям сражений. Их капитаны больше походили на принципов легендарных титанов, чей мозг был подключен напрямую к духу машины. Горастик обратился к другому экрану, на котором он мог видеть мраморную камеру под мостиком. Здесь, в нишах стрельчатых арок, располагались его драгоценные навигаторы. Они тихо выпивали координатовым материуме и отслеживали его изменения. Их голоса складывались в негромкий, гармоничный хор информации. Грастик слушал, и каждый напев успокаивал его. Он уже передал скорректированные координаты офицеру-рулевому. До Минозоицкой крепи оставалось всего-навсего два дневных цикла. На пути не ожидалось ни штормов, ни варпомутов. Сигнал маяка Астромикона, за психическим светом которого шли все корабли в Империи, был на редкость чист и ясен. «Да будут благословлены песни навис на Билета, ибо им ведом свет луча надежды, что освещает золотую тропу». Низко промурлыкал Грастик в строчку из морского символа веры. Сквозь броню его камеры донесся шум. Грастик нахмурился. Несколько голосов что-то громко и напряженно обсуждали. Брови капитана сошлись к переносице. Он развернул свой трон к смотровой арке стратегиума. «Мичман Лекуланцы!» — произнес он в раструб внутренней связи, свисавшей с потолка на латунных проводах. «Будьте добры подойти сюда и объяснить этот беспорядок на мостике!» Одним взмахом жезла капитан опустил грозовой щит, закрывавший смотровую арку, и в рубку вбежал перепуганные лекуланцы. Мичман смотрел на тушу своего командира. От волнения он не знал, куда деть руки, поэтому то теребил кант кителя, то принимался размахивать координационным жезлом. Нечасто ему приходилось отчитываться перед капитаном лично. «Лорд-капитан, старший офицер имперской гвардии требует вашей личной аудиенции. Он хочет заявить официальный протест». «Единица груза хочет заявить протест?» — вскинул брови Грастик. «Пассажир, сэр», — уточнил лекуланцы, содрогнувшись при звуке настоящего голоса капитана. Грастик, как всегда, пропустил эту деталь мимо ушей. Он не привык перевозить людей. Они казались такими незначительными в сравнении с богомашинами, которые он обычно брал на борт. Но эти человечки освободили фортис Бинари, и техножрецы предоставили им его корабль. «Это что-то вроде благодарности», — решил тогда капитан. Грастик не любил лекуланцы. После того, как три месяца назад его личный адъютант погиб во время варп-шторма, адептус прислали взамен этого щенка. Его способности на службе были более чем сомнительны, а хрупкое строение Мичмана казалось Грастику просто отвратительным. «Пусть войдет!» – распорядился Грастик. Его развлекла эта неожиданность. Для разнообразия можно поговорить с живым человеком, используя собственный род. Посмотреть на живое тело, ощутить его естественные запахи и тепло. В помещение стратегиума вошел полковник Зоран, сопровождаемый вооруженными матросами. На лице офицера красовались огромный синяк и свежий шрам. «Можете говорить», — произнес Грастик. Лорд-капитан заговорил офицер, играя экзотическим акцентом дальних миров. Грастик опустил пухлые веки и улыбнулся. Звук этого голоса ему нравился. «Полковник Витрийских Драгун Зорен. Мой полк был удостоен чести ступить на борт вашего корабля. Однако я хотел бы подать официальную жалобу на непозволительно низкий уровень безопасности в казармах. У нас произошел конфликт с этими неотесанными дикарями, таницами. Я пытался поговорить с их старшим офицером по поводу нескольких инцидентов и был избит, как видите». Подключенные к мозгу капитана провода передали ему колебания испытующего психополя, окружавшего его камеру. Офицер говорил правду. Этот таницкий командир, гаунт вроде бы, действительно ударил его. На более низких уровнях проглядывали какие-то недомолвки. Грастик списал это на волнение от лицезрения лорда-капитана. «Такие дела находятся в ведении главы службы безопасности, присутствующего здесь. Нормы поведения на борту в его компетенции. Не беспокойте меня такими пустяками». Зорен глянул на Мичмана. Тот явно хотел оказаться где-нибудь подальше отсюда. Общее молчание было прервано, когда в стратегиум ворвалась новая фигура. «высокий человек в кожаном плаще и комиссарской фуражке». Повинуясь рефлексу, матросы взяли его на мушку. Комиссар и бровью не повел. «Лекуланцы, жалкий пижон!» – произнес он. «Он не способен исполнять свои прямые обязанности, не то чтобы поддерживать безопасность на корабле». Новый участник разговора был потрясающе смел и бесцеремонен. Никакого обращения по уставу и никаких заискивающих речей. Грастик был немало впечатлен. Если не сказать, сбит с толку. «Мое имя Гаунд», — продолжал комиссар. «На казармы моего полка было совершено нападение, а на мою жизнь покушались убийцы. Трое моих солдат убиты, один тяжело ранен и находится при смерти. Один из моих офицеров похищен. Я счел виновными людей полковника Зорана, и ошибочно напал на него. На самом деле, нападение совершили янтийские патриции, поэтому я прошу вас лично призвать к ответу командный состав этого полка». Грастик снова уловил легкие колебания лжи в психополе и снова списал их на мощное впечатление, которое он производил на людей собственным присутствием. В остальном же Гаунд по всем показателям был безукоризненно честен. «У вас есть убитые?» — в голосе капитана прозвучало беспокойство. «Да, трое. К тому же мне нужно ваше разрешение на использование запасов медицинских ресурсов Мониторума, чтобы спасти жизнь одного из моих людей». «Это насекомое опозорило меня. На моем собственном мостике!» — вдруг осознал Грастик. Его мысли смешались. Капитан отсек 60% информации, вливаемой в его мозг, чтобы как следует сконцентрироваться. Первый раз за несколько десятилетий он столкнулся с проблемой, касающейся груза. «Пассажиры!» «Да, пассажиры!» «Так сказал Лекуланце». Грастик заерзал на троне. «Неслыханно!» Позор! Эту проблему следовало решить гораздо раньше, до того, как груз повредили и убили, до того, как жалобы дошли до самого капитана. Грастик коснулся жезлом еще одного гололита. Он не ударит в грязь лицом перед этими ползучими червями из плоти. В конце концов, он здесь капитан, лорд-капитан. И он докажет, что безопасность этих человечков всецела в его руках. «Ваши медработники получат соответствующий допуск. Я даю свое формальное разрешение на использование медицинских запасов». «Неплохо для начала», — улыбнулся Гаунт. «А теперь я требую арестовать янтийцев и подвергнуть наказанию их командиров». Теперь капитан испытал настоящее потрясение. Он приподнялся на мясистых локтях строна. Впервые за пятнадцать месяцев его спина оторвалась от кожаной спинки. Скрипнула вымокшая кожа. Помещение наполнилось вонью пота и засохших нечистот. «Я не потерплю такого обращения!» Грастик старался, чтобы его мягкий голос звучал угрожающе. Каждое слово сотрясало покровы дряблой плоти вокруг маленького рта. «Никто не смеет разговаривать со мной в таком тоне! Не стоит угрожать нам! Нам нужен результат, и немедленно!» К удивлению капитана эти слова произнес Зоран. Он встал плечом к плечу с гаунтом. Поначалу он казался более покорным и дисциплинированным, но теперь и он открыто требовал от Грастика действий. «Арестуйте патрициев и подвергните их суду за нападение, иначе вы рискуете получить восстание на собственном корабле. Тысячи опытных ветеранов, жаждущих крови. Представьте себе это. Ваши солдаты не способны справиться с ними». Он скептически глянул на матросов. «Вы угрожаете мне мятежом?» Грастик задохнулся от этой мысли. «Я прикажу заковать вас в кандалы за одно это слово!» «Значит, вы отгораживаетесь от того, что не хотите видеть?» Гаунд шагнул ближе к трону. Один из матросов попытался схватить его, но комиссар легко ушел от захвата и свалил солдата точным ударом. «Скажите мне, кто вы? Командир корабля или беспомощное жирное ничтожество, прячущееся в этом коконе?» Бледный от ужаса лекуланцы отшатнулся к стене, хватая ртом воздух. Никто и никогда не осмеливался так разговаривать с лордом-капитаном. Никто. Грастик почти встал со своего трона и зло отшвырнул в сторону голографические панели. Плававшие вокруг него устройства, будто живые, забились в дальний угол камеры. Тресясь всем необъятным телом от ярости, Грастик сверкнул гневным взглядом на гвардейских офицеров. — Так что? — спросил Гаунд. Многое из произошедшего с Грастиком в этот день не случалось с ними годами. Как и то, что он начал громко орать глубоким, низким голосом. Зоран бросил нервный взгляд на Гаунта, не перегибают ли они палку. Ледяное спокойствие комиссара вернуло ему уверенность. Вспомнив их план, он начал в один голос с Гаунтом ругаться с капитаном. В душе комиссар злорадно улыбался. Они отвлекли капитана на славу. Снаружи, в огромном холодном зале мостика, Рулевые оторвались от темных штурвалов и рычагов и озадаченно переглянулись. Из бронированные рубки капитана раздавался утробный рев. Похоже, капитан так разозлился, что забыл о большинстве бортовых систем. Неслыханный, невероятный случай. Возле арки стратегиума неуверенно переминались матросы. «Ну, входим», – прохрипел в коммуникатор один из них. Однако никому не хотелось попасть под горячую руку лорда-капитана. Гардемарины даже пожалели безмозглых гвардейских офицеров, так разозливших его. Гаунту было наплевать. Именно этого он и добивался. Старший военврач Дорден отворил бронированную переборку хранилища муниторума. За старым лекарем следовала его небольшая разношерстная свита – Кафран, Бринмайла и Брак. Они нырнули в густой запах антисептиков и ионизирующих фильтров, царивший в огромном зале. Серую палубу под ногами скрывал слой просеянного песка. Дорден взглянул на ручной хронометр. «И пробил час», – торжественно произнес он. «Кого побил?» – не понял Брак. никого я имел в виду сейчас или никогда объяснил дорден у комиссара было достаточно времени чтобы пробиться к капитану все равно я ничего не понял брак на поскреб мощную челюсть чем это все нам поможет что там задумал наш старый духотворец это называется диверсия шепнул майло не беспокойся о таких мелочах просто не думай и делай что велено а вот это по мне Радостно объявил брак, вызвав улыбку Кафрана. Вход в зал преграждала стальная решетка. Возле нее трое офицеров в униформе мониторума были заняты работой при низких пультах управления. Помимо них в зале присутствовало караульное отделение, семь вооруженных матросов. Дорден уверенно прошествовал к решетке и постучал кулаком. «Мне нужны медикаменты!» — крикнул он. «Скорее! Вопрос жизни и смерти!» Один из офицеров мониторума, низкорослый, коренастый мужчина в униформе защитного цвета, встал из-за пульта, оставив форменный плащ на спинке стула. В каждом его движении чувствовалась немалая физическая сила. На висках, щеках и шее сияли хромом разъемы и имплантаты. На ходу он отключил кабель, тянувшийся к шейному разъему. «Мне необходимо реквизировать данные медицинские препараты!» Дорден вынул информационный планшет и сунул под нос офицеру. Тот невозмутимо взял из его рук планшет и стал просматривать данные. Тем временем матросы собрались в центре зала. Майло расслышал тревожные сигналы их шлемовых передатчиков. Наконец, один из них повернулся к офицеру мониторума «Проблемы на мостике!» сообщил он через коммуникатор, исказивший голос. «Опять какая-то заварушка с дранными гвардейцами. Приказано передислоцироваться на казарменные палубы для несения караула». «Да как угодно», — отмахнулся офицер мониторума Будто следуя этому жесту, матросы спешно покинули хранилище. В дверях остался лишь один солдат. Офицер, дочитав список, отомкнул замок и впустил призраков на склад. «Лорд-капитан Грастик уполномочил вас взять необходимые медикаменты. Вам туда, одиннадцатое помещение. Берите, что вам нужно». Подумав, офицер добавил. «Только то, что нужно. Я проверю на выходе. Никаких анальгетиков без письменного разрешения Мичмана. И не вздумайте прикарманить что-нибудь лишнее». Фест твою мать!» – прорычал Дорден, забрал планшет и подозвал жестом остальных. «У нас пациент умирает! По-вашему, мы сюда пришли мародерствовать?» Офицер не удостоил его ответом и вернулся к работе. Дорден вел гвардейцев через лабиринт складских помещений, мимо огромных цистерн с воздухом, амфор с вином и штабелей ящиков с провизией, возвышавшихся до потолка. В полумраке они набрели на соединительный туннель, коридоры которого расползались по бесчисленным складским помещениям корабля. «Медицинские препараты вон там», — указал Кафран, прочитав указатель на двери. «Глядите, там пульт!» — Майло указал на одну из сумрачных арок, из которой сочился зеленоватый свет монитора автокаталога Мониторума. «Прекрасно, пока все по плану. У нас пять минут. Вперед!» В сопровождении Брага Дорден ворвался в хранилище и начал деловито собирать с черных металлических полок катушки стерильной марли, банки с антисептической мазью и упаковки стерильных хирургических инструментов. В арке у стены брак нашел несколько грузовых тележек. Прихватив одну, он следовал за Дорденом, собирая медикаменты. Майла и Кафран скрылись в темном помещении, где виднелся свет монитора. Адъютант тут же занял место за панелью управления. Порывшись в карманах, он достал запоминающую пластину, записанную комиссаром, и осторожно ввел ее в приемный слот на панели машины. Мигнули два бирюзовых огонька. Машина распознала пластинку. Майло так отчаянно старался не забыть инструкции Гаунта, что у него дрожали руки. «Как думаешь, сработает?» Не оборачиваясь, спросил Кафран, следивший за дверью. В его руках мерцало серебро ножа. Банк памяти автокаталога Мониторума был напрямую подключен к основному вычислителю корабля. Повторяя инструкции комиссара пункт за пунктом, Майло набирал ключевые слова поиска, торопливо стуча по костяным клавишам. С этого терминала можно было получить доступ к любой информации в базах данных корабля, включая закрытую для собственного вычислителя гаунта. «Шевелись, мальчик!» — нервно прошипел Кафран. Майло не стал отвечать, хотя обращение «мальчик» его раздражало. Адъютант следовал тексту инструкции гаунта, светившемуся на поверхности пластинки. Все быстрее щелкали клавиши, раздавалось ритмичное постукивание пальцев. «Вот оно! Вроде бы!» Он неуверенно нажал одну из командных клавиш, и аппарат откликнулся тихим гулом. Информация медленно перетекла в пластину. «Комиссар будет им гордиться, это точно!» Майло внимательно слушал его непонятный рассказ о работе с древними машинами. Тем временем на складе медикаментов Дорден отвлекся от заполнения тележки и бросил беспокойный взгляд на хронометр. Это беспокойство передалось и Брагу. «Какого феса они так долго?» – раздраженно произнес он. «Я могу сходить посмотреть», – предложил брак. «Нет, мы еще не все взяли». Отрезал Дорден и отправился на поиски синтетической кожной мастики. Пальцы майла наконец оторвались от клавиатуры. «Все, готово», — объявил он. Кафран молчал. Майло посмотрел на него и замер. У виска гвардейца маячил ствол флотского дробовика. Гардемарин ничего не сказал, только кивком приказал Майло немедленно встать. Адъютант подчинился, держа руки на виду. «Хорошо. прохрипел сквозь шлем матрос и указал стволом оружия туда, где должен был встать Майло. Кафран резко ударил локтем в корпус матроса, целясь в солнечное сплетение. Чешуйчатый доспех остановил удар, и солдат отшвырнул кафрана к стене. Майло бросился в сторону. В темноте вспыхнул выстрел. За то время, пока они ожидали в тени, они смогли как следует разглядеть казарму янтийцев, очевидно, лучшую на борту. На палубу вела широкая аппарель, по которой можно было провести груз любых размеров и массы. Электрические факелы отбрасывали долгие сиреневые тени на плитку пола. Дальнюю часть аппарели патрулировали двое янтийцев в полной боевой броне и с шоковыми дубинками наготове. Они о чем-то болтали, когда прямо перед ними появился Ларкин. Снайпер выглядел так, будто не там свернул, и теперь заблудился. Патриции ошеломленно уставились на него. Ларкин, в свою очередь, замер. Его худое лицо исказилось гримасой ужаса. Чертыхнувшись, он бросился бежать. Патриции кинулись в погоню, выкрикивая что-то кровожадное. Они бежали не больше десяти шагов. За их спинами тень жила и исторгла четверых призраков. Скинув камуфляжные плащи, Маккол, Бару, Варл и Корбик навалились на янтийцев со спины. Последовал каскад ударов шоковыми дубинками, блеснули серебристые ножи. Вскоре темнота коридора скрыла два трупа. «Почему роль фесовой наживки всегда играю я?» Возмутился Ларкин, проходя мимо корбика. Тот стирал кровь с пола краем плаща. «У тебя характерное выражение лица!» съязвил Варл, и полковник беззлобно ухмыльнулся. «Глядите, что я нашел!» тихо позвал Бару. Улыбаясь, он выудил из темного угла то, что оставили здесь убитые янтейцы. Оружие. Экзотическая антикварная винтовка со скользящим затвором. Длинный ствол, расписанный узорами приклад. И старый, но вполне боеспособный помповый стабган с полным патронашем в придачу. Всё это оружие никогда не стояло на вооружении гвардии, и уж, конечно, оно куда менее совершенно технологически, чем простое и неприхотливое оружие гвардейцев. Корбек сразу понял, откуда взялись эти игрушки. «Солдатские сувениры, значит?» Промурлы колонна, сматривая Стабган. Большинство гвардейцев были падки на такие трофеи. Они прятали их в вещмешках, продавали, хранили как память или просто приберегали как лишний ствол на черный день. Корбек прекрасно знал, большинство призраков тоже могут похвастаться такими сувенирами. Но они законопослушно сдали их вместе со штатным оружием при погрузке на борт. Почему-то его не удивило, что янтийцы предпочли оставить при себе незарегистрированное оружие. Возможно, часовые захватили свои трофеи на тот случай, если дубинок вдруг окажется недостаточно. Винтовку вручили Ларкину. О том, кто лучше с ней управится, не стоило и спорить. Похоже, внушительный вес оружия в руках успокаивал старого снайпера. Глядя на винтовку, он облизнул тонкие губы. Всю дорогу он возмущался по поводу своего вынужденного участия в этом рейде возмездия. «Так нельзя! Если нас застукают с такими игрушками, не миновать нам расстрела!» «Мы восстанавливаем честь собственного полка», — просто ответил Корбик. Полковник знал, на какой риск идет, но оставался тверд в своем решении. «Дело чести, понимаешь? Они убили лоны Кольна и Фрёля. Подумай о том, что они сделали с Фейгером, и что еще могут сделать с майором. Комиссар приказал отплатить кровью за кровь. Я только рад подчиниться такому приказу». Корбик умолчал о том, что взял Ларкина исключительно благодаря его великолепным навыкам маскировки. Не выдал он и подлинную задачу рейда – отвлечь внимание, сбить с толку. а еще убедить всех, что происходящее на Авессоломе всего лишь бездумная казарменная грызня. Так же поступали янтийцы. Беззвучными тенями призраки скользнули на палубу Патрициев. Из одного коридора доносилось нетрезвое пение и звон посуды. Из другого — хлесткие удары шоковых дубинок в тренировочном зале. «Как далеко мы должны зайти?» — шепотом спросил Маккол. «Они убили троих и еще двоих ранили». Корбек пожал плечами. «Как минимум сравняем счет». К тому же полковник хотел выяснить, что произошло с Роуном и по возможности спасти его. Но его не оставляла мысль, что майора уже не найти среди живых. Маккол, командир Таницкого разведывательного взвода, был настоящим гением маскировки. Полковник направил его вместе с Бару вперед, и разведчики растворились в зыбком полумраке. Оставшиеся трое гвардейцев выжидали. Неожиданно гул двигателей стал прерывистым, даже болезненным. «Неужели это не какое-нибудь варб-безумие?» — пробормотал себе под нос корбик. Потом он сообразил, что это может быть делом рук Гаунта. Комиссар говорил, что собирается как следует разозлить капитана. Из темноты вынырнул Барру. На улыбнулась удача!» – прошипел он. «Еще как улыбнулась! Пошли, сами увидите!» Маккол ждал на углу коридора, укрываясь за лепниной арки. Из-за поворота виднелся свет. «Лазарет!» – шепнул диверсант. «Я подходил ближе. У них там Роун». «Сколько там янтейцев?» «Двое. Офицер, кажется, полковник». «И еще кто-то в длинном балахоне. Мне очень не нравится, как он выглядит». Внезапно воздух содрогнулся от жуткого вопля, переходящего в плач. Призраки оцепенели. Голос Роуна. Тяжелый ботинок матроса врезался в бок кафрана, перевернув его на спину. В лицо уставился дробовик. Солдат собирался прикончить, тониться. Затхлый воздух склада муниторума разрывал виск сирен безопасности, оповещая об использовании стрелкового оружия. Матрос передернул затвор, но выстрелить так и не сумел. Чей-то огромный кулак врезался в его тело и отбросил на картонные коробки в углу. Брак легко поднял оглушенного матроса над головой и швырнул в коридор. Тело приземлилось в нескольких шагах от него с громким, неприятным хрустом. «Бринни! Эй, бринни!» Обеспокоенный голос Брага перекрывал даже вой сирены. Майло выбрался из-за автокаталога. Заряд дроби вместо него принял монитор. «В порядке!» — отозвался адъютант. Брак закинул избитого кофрана на плечо. Тем временем Майло успел подобрать чудом уцелевшую запоминающую пластинку. «Уходим!» — крикнул он. «Скорее!» Через минуту они уже толкали перегруженную тележку вместе с дорданом Офицеры Муниторума и Матросы мчались им навстречу. «Фиас вас дери! Наконец-то! Наконец-то вы здесь!» Нервно вскричал военврач. «Там эти ненормальные янтийцы! Они напали на нас! Ваш человек дрался с ними, но ему не справиться! Скорее! Скорее же!» дордан оказался неплохим актером. Большая часть матросов с тяжелым топотом рванулась к месту перестрелки, торопливо передергивая затворы. Только один солдат остался стоять на месте, подозрительно глядя на призраков. «Задержитесь, нам придется вас досмотреть». Дорден остановился и протянул матросу информационный планшет. «А вот это для вас что-нибудь значит?» – спросил он уже с ледяным спокойствием. «Прямой приказ вашего капитана. У меня в лазарете умирает человек. Эти медикаменты мне нужны немедленно. Хотите получить еще одного мертвеца на борту? Просто из-за того, что какой-то фесс решил...» Не став слушать дальше, матрос просто махнул рукой и поспешил за своим отделением. «Я думал, у вас тут высокий уровень безопасности!» Гневно бросил Дордан офицеру на выходе. Наконец тележка оказалась в лифте, двери захлопнулись. Гвардейцы одновременно опёрлись на стену, пытаясь отдышаться. «Достал!» — выдавил из себя Дорден, переводя дыхание. «Вроде да». «Там эти ненормальные янтийцы!» — со смехом передразнивал доктора Кафран. «Они напали на нас! Ваш человек дрался с ними, но ему не справиться! Скорее! Вот какого феса это было!» «Очень вдохновенно», — подобрал слово «брак». «Дома я был доктором, а еще работал секретарем в Народном театре графства Прайс. Мой принц Тейгат пользовался успехом, надо сказать». Тесная камера лифта заходила ходуном от смеха. Отряд Корбика был готов к атаке. В этот момент палубные вокспередатчики залились пронзительным воем сирен безопасности. Оглушительные звуки метались под сводами коридоров. Над шлюзами и дверьми вспыхнули предупредительные знаки. Полковник едва успел отвести призраков в укрытие, когда в дверях лазарета показались две фигуры. Со всех сторон суетились отряды дозорных янтийцев. Внутренняя связь не выдерживала напора сообщений. Патриции безуспешно пытались понять, что произошло. Корбек разглядел среди них янтийских офицеров — Фленса, Брохуса и еще одного. Огромная, едва ли человеческая фигура, словно окутанная густым туманом. По спине полковника пробежал холодок ужаса. «На складской палубе мониторума открыт огонь!» — докладывал янтийский связист с тяжелой рацией на спине. Флотская служба безопасности уже наводит там порядок. Сэр, основные каналы забиты докладами. Они винят во всем нас, сэр. Говорят, что мы напали на Таницкое отребье в одной из камер склада». Фленс громко выругался. «Гаунт! Этот сукин сын пытается переиграть нас на нашем же поле!» Янтийский полковник повернулся к своим солдатам. «Брохус, обезопасить периметр палубы! Охрана, за мной!» «Я останусь здесь и закончу работу». Из-под капюшона огромной фигуры донеслись глубокие перекаты голоса. Корбек содрогнулся от одного его звука. Янтийские гвардейцы спешили выполнять приказы своего полковника. Среди всей этой неразберихи огромное существо остановило Фленса, положив руку на его плечо. Или, пожалуй, когтистую лапу. Корбика снова передернула. «Это все не очень хорошо». Выдохнуло существо, и Фленц буквально затрясся от страха. «Воздействуй на солдата вроде гаунта грубой силой, и получишь ту же грубую силу в ответ. Похоже, вы недооценили его политические таланты». «Боюсь, он действительно переиграл вас, полковник. И если я прав, вы можете начинать опасаться за свою жизнь». Флэнс нашел в себе силы сбросить руку и поторопился убраться подальше. «Я разберусь с этим», — пообещал он, не оборачиваясь. Гигантское существо проводило его взглядом и неспешно направилось обратно в лазарет. «Ну, что теперь будем делать?» Как можно тише, — спросил Варл. «Скажи, что мы просто вернемся к себе», — почти обреченно произнес Ларкин. Из лазарета донесся еще один вопль. «А вы как думаете?» — спросил Корбек. Всегда тихую и спокойную камеру стратегиума огласил вой сирен. Грастик тяжело опустился на свой трон и поманил жезлом голографические пластины. Те послушно окружили капитана. Грастик принялся читать информацию на дисплеях и громко выругался. Гаунт и Зоран переглянулись. Только бы все это не вышло из-под нашего контроля, мельком подумал комиссар. Перестрелка в трюме, на складах мониторума. Капитан приподнялся и рявкнул на лекуланцы: "Мне сообщают, что это нападение йенкийцев. Пострадал кто-то из моих людей?" Гаунт подался вперед. «Я же говорил, патриции собираются!» «Заткнитесь, пожалуйста, комиссар!» Кисло отозвался Грастик. Похоже, это был самый отвратительный день в его жизни. «Информация пока не подтверждена. Мичман, ступайте, разберитесь!» Лекуланце кубарем выкатился из рубки. Грастик повернулся к гвардейским командирам. Проблема требует моего безраздельного внимания. Я пошлю за вами, как только у меня появится время для серьезного разговора». Зоран и Гаунд кивнули и без лишних слов покинули стратегиум. Офицеры прорвались сквозь суету и неразбериху нефа капитанского мостика и оказались в лифте. Их проводил неживой хор динамиков лифта. «Сработало?» – озадаченно спросил Зоран. Только и ответил комиссар. Лазарета не штурмовали, как на учениях. В просторном помещении с низким потолком существо в темном балахоне склонилось над кушеткой, к которой был привязан кричащий Роун. Вход охраняли двое янтийских гвардейцев. Корбек просто проскочил мимо них. Выходя из-под ката, он вскинул дробовик. Почувствовав неладное, гигант оставил майора и обернулся, как раз вовремя, чтобы встретиться с зарядом дроби. Существо рухнуло на один из столов, раскидав аппараты ресурсцитрекса. Поняв, что происходит, янтийцы схватились за оружие. В этот момент ворвались Маккол и Бару, и таницкие ножи быстро нашли свои жертвы. Вскочив на ноги, Корбек закинул оружие за плечо и стал отвязывать майора. Роун был жив, но поминутно терял сознание. «Фес святой!» — выдохнул полковник. Лицо, шея и тело Роуна были исполосованы свежими алыми линиями. Корбек отвязал его и взвалил бессильное тело на плечи. «Все, Роун, пора домой!» «Убираемся отсюда!» — крикнул Маккол, слыша новые гудки сирен. Сработала система безопасности казармы. «Поведешь нас!» — Корбек кинул ему дробовик. «Прорвемся с боем, если потребуется!» «Полковник!» — раздался перепуганный голос Бару. Держа на себе Роуна, Корбек едва смог обернуться. Огромное существо тяжело поднималось на ноги. Его капюшон упал, и гвардейцы в ужасе смотрели на звериную морду и оголенные зубы чудовища. В глазах существа, когда-то бывшего человеком, билась ярость. Фиолетовые разряды оплели его тело мрачной паутиной. Корбик почувствовал, как стремительно леденеет воздух в комнате. «Фесова магия!» — только и успел подумать он, прежде чем шея чудовища взорвалась. Ларкин опустил старинную винтовку и оперся о дверной косяк. «Ну, теперь мы можем возвращаться?» Гаунт принял из рук Майла записанную пластинку памяти. Он захлопнул дверь перед столпившимися снаружи призраками. В его каюте остались только Зоран, Майло и корбик. Все трое настороженно смотрели на него. «Надеюсь, эта штука стоила всей этой кутерьмы», — озвучил общее мнение Корбек. Комиссар кивнул. Они шли на невероятный риск. Правда, если бы не варварские методы янтийцев, ничего бы у них не вышло. Весь корабль кипел лихорадочной деятельностью. Силы безопасности Адептус Механикус заполнили все коридоры. Одну казарму за другой переворачивали вверх дном. Слухи, обвинения и угрозы сталкивались со встречными слухами, обвинениями и обещаниями. Гаунт понимал, что и сам достаточно замаран во всем этом. Его полк сражался с янтийцами на борту, и ему предстоит ответить за это. Но истинную цену ставок в этой игре знают только он и его тайные противники. Пластина и кристалл заняли свои места в разъемах вычислителя. Гаунт нажал несколько клавиш. Ничего. «Не работает», — констатировал Зоран. Он снова был прав. Насколько Гаунд мог судить, Майло выкрал последнюю версию кодов доступа через терминал Мониторума. Но и они не работали. Более того, он не мог даже запустить механизм декодирования. Гаунд разразился руганью. А перстень, — предложил Майло, — комиссар замер. Пошарив в карманах, он достал кольцо Дерция и установил его печаткой в один из разъемов. Перстень был стар и не мог вскрыть защиту кристалла сам по себе. Тем не менее, в нем использовалась стандартная криптографическая система. И она открыла доступ к новым кодам. Экран вычислителя на некоторое время наполнился бессмысленными сочетаниями символов. Закодированный текст изменялся на глазах, слова перемешивались, буквы и символы менялись местами, превращаясь во что-то новое. Наконец, кристалл сдался. Все его тайны выплеснулись наружу голографической проекцией. «Вот фес!» — выдохнул корбик в смятении, пытавшийся понять написанное. «И что все это значит?» Майло и Гаунд будто не слышали его, вчитываясь в детали. «Чертежи!» — в голосе Зорана сквозило благоговение. «Золотой трон, я не так уж хорошо в этом разбираюсь, но если я правильно понял, теперь ясно, почему все так гоняются за этой штукой». «Смотрите, карта!» Майло указал на одну из голографических вставок. «Здесь обозначено место. Где это?» Гаунд присмотрелся и кивнул сам себе. Теперь все обретало смысл. Понятно, почему Ферейд доверил кристалл именно ему. Все было куда сложнее, чем подозревал комиссар. «Минозоид Эпсилон», — мрачно произнес Гаунд. Воспоминания. Хет 1173. 16 лет назад. Хиддийцы не ожидали нападения зимой, но для имперской гвардии верховных лордов Терры Чьи солдаты коротали время между компаниями на кораблях, плывущих сквозь вековечный холод космоса, не было разницы между временами года. Они сожгли два становья в устье реки Хиорд, где фьорды открывают свои объятия ледяному морю в россыпях островов. Потом они двинулись на мерзлые плоскогорья, где обосновались кочевники, донимавшие имперские заставы летними набегами. Здесь воздух был прозрачен и чист. Высокие небеса расстилались над ними сияющей бирюзой. Окутанная клубами снега и черного дыма колонна бронетехники на всей скорости вспарывала белое полотно ледяной пустыни. Химеры, местные полугусеничные броневики на лыжном шасси, огнеметные машины «Адская гончая» и танки «Лемон с мощными бульдозерными отвалами. Сквозь белую краску, усеянную голубыми и серыми пятнами, все еще проглядывал камуфляж Хаки из последней кампании на провидении Лентикула. Неизменными оставались лишь серебряные имперские орлы и пурпурная символика янтийских полков, украшавшая борта грохочущих боевых машин. Часовые, высланные в авангард для разведки, обнаружили хилюку кочевников. Она одиноко расположилась на склоне потрясающе зеленого цвета ледника. Генерал Альдо Дерций остановил колонну, выбрался из люка и устроился на башне командирского танка. Стянув меховые рукавицы, он стал просматривать мутные распечатки, снятые бортовым фотоавтоматом часового. На первый взгляд обычная хилюка. чистоколы из стволов местных хвойных деревьев. За ним немногим меньше двадцати округлых юрт из огромных ребер, обтянутых шкурами махишей. К чистоколу примыкал большой загон. В нем содержалось десятков шесть анахигов, смердящих, сгорбленных бескрылых птиц, которых хидейцы держали в качестве ездовых животных. «Проклятые твари!» Эти птицы выглядели неуклюжими и смешными, но они бегали по снегу быстрее, чем разгруженная химера, и куда легче поворачивали среди сугробов. Под их сальным, свалявшимся мехом прятался слой прочной чешуи, способной выдержать лазерный огонь. А зубчатые клювы анахигов легко перекусывали человека пополам. Дерций снял защитные очки, чтобы разглядеть снимки как следует, и поморщился от нестерпимой белизны снежной равнины. Экипаж командирского лемона «Русса» воспользовался нежданной передышкой, но танкисты выбрались из тесной коробки танка и разминали затекшие конечности. Кто-то уже разогревал густой кофеин на переносной печке. Двое адъютантов-телохранителей Дерция обмазывали покусанные морозом лица и кисти рук жиром махишей, который туземцы продавали в маленьких круглых жестянках. Дерций невольно улыбнулся этой легкой иронии. Многие небезосновательно считали патрициев брезгливыми и высокомерными. И все же они не были обделены находчивостью. Во всяком случае, они могли поступиться гордостью и намазать лицо махишевым жиром, чтобы избежать обморожения. Адъютант Брохус, закончив неприятную процедуру, убрал баночку в карман фиолетовой зимней куртки, подбитой мехом, и передал жестяную кружку кофеина наверх, генералу. Дерций с благодарностью принял горячий напиток. Молодой, крепко сколоченный адъютант кивнул на снимки, разложенные на броне перед генералом. «Новая цель? Или просто еще одна кучка охотников?» «Это я и пытаюсь понять», — откликнулся Дерций. Их отряд восемь дней как покинул устье хиорд. Первая же атака на Плоскогорье прошла успешно. Они разорили становье налётчиков. Следующие четыре дня они потратили впустую, разрушив несколько хилюк мирных охотников и скотоводов, где маленькими семьями жили местные оборванцы. Дерций желал новых побед. На стороне имперской гвардии сейчас были технологии, численность и огневая мощь. На стороне кочевников – упорство защитников собственной родины, фанатизм и суровый климат. Дерций отлично знал, сколько победоносных компаний захлебнулось, когда неприятель удачно использовал местные условия. Меньше всего он желал ввязываться в бесконечную войну на истощение, с противником которого невозможно поймать. Хиддийцы прекрасно знали свою прекрасную и жестокую планету. Патриции могли бы выслеживать их здесь месяцами, тратя силы на борьбу с молниеносными набегами кочевников. Если бы только у них был какой-нибудь штаб, столица, которую можно найти, осадить и взять. Но хиддийцы с незапамятных времен были дикими кочевниками. Это их земля. И они останутся ее хозяевами, пока их не удастся прижать к стенке и вызвать на открытый бой. Дерций не отчаивался. Вейнмейстер Слайда обещал прислать еще три полка в помощь его четвертому и одиннадцатому янтийским. Всего через пару дней. Он вернулся к распечаткам. Генералу показалось, что он все же разглядел на них нечто подозрительное. «Мне кажется, на этот раз мы не промахнулись», — сказал он Брохусу, потягивая кофеин. «Смотри, довольно большой поселок. Больше, чем те охотничьи хилюки. В загоне у них десятков шесть зверей, это точно. И анахиги у них крупные. На мой взгляд, это боевые животные». «Истинные, я бы сказал, дистриеры». Рассмеялся Брохус, имея в виду великолепных породистых лошадей до трех метров в холке, разводимых на баронских конюшнях Янта Норманит Прим. Дерций оценил юмор. Шутка из тех, какие иногда выдавал старый майор Гаунд, и нависшая тяжесть напряженной компании мгновенно рассеивалась. Генерал прогнал это воспоминание. Эти шутки кончились еще там, на Кентавре. «Вот, взгляни сюда». Дерций ткнул пальцем в один из снимков. Брохус пригляделся. «На что похоже, как по-твоему?» «Главное здание? В смысле, там, где ваш палец? Не знаю, дымоход? Может, вентиляция?» Всё может быть». Дерций протянул снимок, чтобы его адъютант мог видеть лучше. «Это, конечно же, дым. Он здесь хорошо заметен, правда? Я говорю вот про этот отцвет, вот здесь». «Трон, радостно воскликнул Брохус. «Антенна орбитальной связи! У них там аппарат видеосвязи, антенна торчит наружу! У вас зоркий глаз, генерал!» «Вот именно поэтому я генерал, рядовой Брохус!» — беззлобно усмехнулся Дерций. «Так что же мы имеем в таком случае? Большая хилюка, приличных размеров загон, больше полусотни скакунов...» «Из каких это пор простые скотоводы держат дома межконтинентальную видеосвязь?» — закончил за него Брохус. «Думаю, император улыбнулся нам. Передай майору Саулу, чтобы развернул танковый строй полумесяцем к леднику. Адских гончих перевести в авангард, пехоту во вторую линию для последующей зачистки. Мы их сметем». Брохус кивнул, спрыгнул с корпуса танка и поспешил передать приказ. Дерций выплеснул остатки кофеина за борт. Горячие капли проплавили снежный покров возле гусениц танка. Перед закатом, когда алый шар первого солнца почти разбился о горизонт, а рыжее пятно второго медленно скользило по темнеющему полотну неба в дымке облаков, Хилюк оказалась всего лишь темным пятном. Хиддейцы сражались яростно. Яростно, как любой закутанный в шкуры кочевник, становье которого внезапно сотрясли разрывы снарядов и затопило жадное пламя огнеметов. Бурая масса, когда-то бывшая живыми людьми и их жильем, быстро превращалась в черную ледяную корку. Растаявший было лед возвращал свое, попутно погребая темные, изломанные силуэты в вечной мерзлоте. Десятка-два кочевников успели оседлать своих скакунов и контратаковали на северном фланге. Несколько гвардейцев погибли, разорванные острыми клювами анахигов или затоптанные их мощными трехпалыми лапами. Дерций отозвал пехоту и просто смел хедейцев бульдозерными отвалами танков. Закаты на Хедде завораживали. Дерций приказал водителю въехать на склон ледника, чтобы взглянуть на океан. Заходящее солнце растворялось в воде, окрашивая волны красным. Океан мерцал жизнью тысяч светящихся микроорганизмов и водорослей. Временами лучи умирающего солнца касались мокрых боков махишей, неспешно всплывавших к поверхности, чтобы насытиться крилем. Дерций наблюдал, как скрывается в красных водах широкая спина Махиша, прощальный взмах двадцатиметрового хвостового плавника. Только голоса махиши и низким, пронзительным свистом плывут над величественными волнами закатного света. Башня командирского танка была полна обрывочных вокспередач. Дерций вдруг насторожился, услышав незнакомые позывные. Вклинился чей-то сигнал. Тихое, короткое сообщение на простом янтийском боевом жаргоне. «Ну надо же!» Дерций спустился в башню и стал настраивать вокспередатчик на нужную частоту. «Кто тут у нас в эфире?» Генерал улыбнулся. Прибыли обещанные слайда войска. Пятый и шестой герканские полки. А сообщение послал герканский комиссар Ибрам Гаунд. На ледник легли отсветы разрезавших сумрак фар. Колонна герканской бронетехники двигалась к позициям янтийцев, скрываясь в клубах снега. «Как хорошо вновь увидеть Ибрама», — думал Дерций. «Сколько лет прошло? 13, Может, четырнадцать? Должно быть, он вырос с тех пор, стал похож на отца. Теперь он комиссар в герканском полку, если верить докладам о его карьерном росте». Не просто офицер, как хотел его отец. Комиссар, не меньше. Комиссар Гаунт. Ну что же, что же. Будет приятно вновь повидаться с мальчиком. Несмотря ни на что. Полугусеничный бронетранспортер Гаунта притормозил возле танка Дерция. Генерал спустился со своей машины, чтобы поприветствовать комиссара. Он поправил фуражку и наградной цепной меч в ножнах. и едва смог узнать человека, представшего перед ним. Гаунт и вправду вырос. Высокий, крепкий, поджарый, жарой, сосунувшимся лицом. Взгляд пронзительный, как лазерный целеуказатель. Форменный черный плащ и комиссарская фуражка были ему к лицу. — Ибрам! — на лице Дерция проступила улыбка. — Сколько лет? — Много, — сухо произнес Гаунт. Вселенная так широка, ее просто так не охватишь. Но я все равно ждал. Долго, очень долго. Ждал, когда судьба сведет нас лицом к лицу. «Поверь, я ждал! Как я рад снова видеть тебя!» Генерал раскрыл объятие. «Я скажу тебе кое-что, дядя Дерций, потому что я честный человек, как мой отец». Гаунт угрожающе понизил голос. Четыре года назад на Дориндаре мне было откровение, и не одно. Мне рассказали кое-что. Часть я счел чепухой, часть не понял в тот момент. То, что я узнал, оказалось спасительным. Я узнал правду, и с тех самых пор я искал встречи с тобой. «Ибрам, мальчик мой», — оцепенел Дерций, — «о чем ты?» Цепной меч гаунта покинул ножны. Холодный ветер тихо выл меж его зубами. «Я знаю, что произошло на Кентавре. Мой отец погиб из-за твоего страха за свои генеральские погоны». «Хватит!» — выкрикнул Брохус, вдруг оказавшийся между ними. «Отойди!» Со стороны герканцев выдвинулись майор Танхауза и сержант Клев. «Ты обращаешься к имперскому комиссару, друг мой!» — бросил Гаунд. «Подумай, как следует, прежде чем открывать рот». Брохус в замешательстве отступил на шаг. «Итак, я комиссар», — продолжал Гаун, — «я уполномочен вершить правосудие там, где сочту нужным, и наделен властью карать трусость. Я уполномочен вершить полевой суд именем Всеблагого Императора». Дерций вдруг понял, к чему клонит Гаунт. Выхватив меч, он обрушился на комиссара и столкнулся с крепкой защитой. Страх опрокинул разум янтийского командира в омут безумия. «Как? Как этот маленький гаденыш узнал? Кто мог рассказать ему?» Его уверенность, сопровождавшая генерала с начала хиддийской кампании, погибала вместе с закатным светом. «Малыш Ибрам всё узнал! Узнал! Спустя столько лет после всех его хлопот, правда, все же открылось. То, чего Дерций больше всего боялся. «Этого не должно было произойти», — твердил он себе. Вещали сталкивающиеся зубья. Цепные мечи кружили в холодном воздухе, каждым ударом посылая к небу снопы ярких искр. Сломанные зубья картечью разлетались в стороны. Дерций обучался фехтованию в военной академии янта Ритуальные шрамы на щеках и запястьях были тому доказательством. Конечно, фехтовать цепным мечом было нелегко. В десяток раз тяжелее и медленнее, чем шпагой. К тому же после любого удара могло заклинить зубчатое полотно. Но служа с патрициями, Дерций научился управляться с этим тяжелым оружием. Дуэли на цепных мечах уже были редкостью, но все же случались. Вся хитрость заключалась в силе запястьей, умении использовать инерцию движения и смене направления вращения зубьев в нужный момент. Нечего было и думать о каких-то финтах и сложных приемах с цепным мечом. Только выпады и уклонения. Противники двигались кругами. Удар, ляск зубьев, отход. Толпа янтийцев вокруг росла, дуэлянтам что-то кричали с обеих сторон. Но никто не вмешивался. Мрачное упорство, с которым сражались офицеры, говорило об одном. Это дело чести. Дерций переключил оружие на максимальную скорость вращения. Жалобно заскрежетал металл. Низовой удар откинул руку комиссара с мечом, проделав брешь в его защите. Цепной меч генерала вгрызся в живот гаунта, кромсая одежду и плоть. Из рваной раны неудержимой струей хлынула кровь. Гаунт едва устоял на ногах. Он понимал, насколько тяжела его рана. Долго ему не продержаться. Он проиграл, подвел своего отца. Дерций был слишком могущественным человеком. Такого невозможно победить. Дядя Дерций. Огромный, харизматичный, веселый и вечно бронящийся. Он то и дело врывался в жизнь маленького Ибрама Гаунта на Манзипоре и приносил с собой столько шуток, историй и диковинных подарков. Это был тот самый Дерций, который вырезал для него маленькие фрегаты, рассказывал, как называются звезды, усаживал на колени и дарил орочьи клыки. Тот самый Дерций, с которым он фехтовал палками на солнечных террасах, раскинувшихся над пропастью. Гаунд помнил тот хитрый укол, после которого он всегда оказывался на земле с ушибленным плечом. Его было легко выполнить рапирой, но цепным мечом невозможно. А может, Гаунт вложил в это движение все оставшиеся силы. Его рана продолжала извергать кровь, но комиссар двигался по-детски легко. Цепной меч не был приспособлен для колющих ударов. «Пусть!» Гаунт резко выбросил руку с оружием вперед. Дерций, понимающе смотрел, как цепной меч Гаунта проламывает его грудную клетку. С леденящим чавканьем он прогрызся сквозь кости и внутренности и вышел между лопаток, разбрасывая рваные куски мяса. Перебитое пополам тело Дерция рухнуло на снег мешком плоти, все еще дергающимся в такт работающему оружию, застрявшему в груди. Рядом с ним Гаунт опустился на колени, не давая кишкам вывалиться из рваной раны на животе. Танхаузе подхватил его, когда комиссар уже терял сознание. «Я отомстил, отец», — пытался выговорить Ибрамгаунд, глядя в темнеющее небо. Вслед за небесами для него померк и весь мир.